Глава 18. Война – это страшно, мерзко и ужасно, причем не только для мирных граждан, оказавшихся в зоне боевых действий, но и для военных, участвующих в войне, особенно если оказаться на линии боевого соприкосновения. Кажется, я уже не раз это говорил, и если выживу на этой войне, то, значит, повторю еще много раз. Причем страшно не потому, что испытываешь чувство страха, а потому что, наоборот, перестаешь испытывать какие-либо человеческие чувства. Перестаешь бояться, как будто тупеешь. Хотя нет, не так. Тупой на войне долго не проживет. С тебя как бы слетает вся цивилизованная шелуха. Слезает, как кожа со змеи во время линьки. В тебе остается только первобытное чувство, заложенное матерью природой. Те первые, истинные животные инстинкты, направленные на то, чтобы выжить. Ты прячешь свое тело от пули осколков. Не ходишь с гордо поднятой головой, а короткими перебежками, скособочившись, бежишь от укрытия к укрытию. При этом глаза бегают в поисках нового укрытия. Если есть возможность, то тут же начинаешь вгрызаться в стылую землю, чтобы закопаться поглубже. Все как в древности, когда человек был еще животным и прятался в норы от хищников. Здесь то же самое. Надо закопаться поглубже. Иначе острые кусочки стали прошьют твое тело и лишат жизни. Последние три недели я перманентно простужен, перманентно контужен, перманентно устал, перманентно сонный от постоянного недосыпа а также перманентно раздражен и озлоблен на весь мир. И еще я пропах потом немытого тела, гарью горелой резины, дымом костров, кислятиной сгоревшего пороха и взрывчатки. Эти ароматы впитались не только в одежду, но еще и в волосы, кожу и даже мою душу. Тело уже не ноет от постоянной боли и ломоты в костях, оно привыкло. Оно понимает, что толку от нытня никакого, все равно отдыха не будет. А если удастся поспать, то в неудобной, скрученной позе, от которой будет только хуже. Это мозгу хорошо. Он в замкнутой черепной коробке, у него нет костей, мышц, сухожилий, прочих волокон и тканей, которые могут испытывать боль. Кусок мозговой ткани, которая в основном представлена жиром, И с нейронов не может испытывать боль. Она, та самая мозговая ткань, может только повелевать и отдавать приказы измученному, израненному телу, толкая его на новые свершения и мучения. Мозгу хорошо. Ему, чтобы восстановиться и опять начать работать, нужно всего лишь периодически отключаться, проваливаясь в краткое забытие сна. Поспал чуток, перекимарил пару минут и вновь можно работать. Закинул в рот сахарку, шоколадный батончик или полбанки с тылого сгуща, получил порцию глюкозы, мозгу хватит на какое-то время. А то, что остальному организму надо полноценно выспаться, вытянувшись в полный рост на мягком матраце, желательно предварительно помывшись и сытно покушавши горячего супчика с овощным салатиком и мясными котлетками, мозгу плевать. Ему только глюкозу подавай, да периодически краткий сон. Война. Это добровольное обречение себя на всевозможные лишения. Вот зачем мне все это? Ради чего? Какого хрена я вообще на эту войну поперся? Сколько раз меня отговаривали? Сотни раз. Но я как заведенный только и твердил. Я пойду на войну, это мое призвание, это мой долг. Если не я, то кто? И так далее. Ну, попал на войну. Легче стало. Нет, не легче. Наоборот, труднее и тяжелее. В тысячу раз тяжелее. В каждом человеке есть два полюса, два мира, два центра притяжения. Один отвечает за материальное, второе за духовное. Тот, что отвечает за материальное, тот толкает человека на то, чтобы он жил в состоянии максимального комфорта. Чтобы тело сладко спало, вкусно ело и пьяно пило. Чтобы тело находилось в состоянии безопасности и окружало себя всяческими предметами роскоши. А тот плюс, что отвечает за духовное, толкает человека на свершение. Заставляет его беспокойно жить, и ища себя в этом мире если человек нашел себя в том, чтобы добиться успеха в материальной плоскости, и главным итогом всего его свершения является увеличение денежных знаков, то данный индивидуум становится счастлив, потому что оба его полюса сошлись, и он обрел гармонию. И нет в этом ничего предосудительного, а всякие там теоретики, утверждающие, что душа на первом месте и смелый рай в шалаше пусть чешут лесом. Вернее, пусть сперва потусуют пару лет в этом самом шалаше с голой жопой, а потом уже умничают. Но вот если человек нашел свое духовное начало не в материальной плоскости, а в чем-то другом, то он всю жизнь будет маяться и искать себя, особенно если это не связано с творчеством. Творческим людям легче. Они мелодию придумали, картинку намазюкали, или там книгу написали, и все, счастливо. А вот ежели человек нашел себя в поиске справедливости и правды жизни, а вот тогда ему самое место на войне. Потому что война – это квинтэссенция справедливости. Здесь все по-честному. Без полутонов и намеков, без ужимок и притворства. Особенно на передовой в бою. Человечество воевало всегда. Вся история состоит из войн и вооруженных конфликтов. Древнейшим – Достоверным свидетельством вооруженных конфликтов можно считать скелет неандертальца из пещеры Шанидар, что в современном Ираке. На нем обнаружено проникающее ранение грудной клетки и головы. Вероятнее всего, раны были нанесены метательным оружием типа дротика с каменным наконечником. Примерный возраст находок около 6-10 тысяч лет. И это не значит, что до этого наши предки жили мирно. Просто более ранние артефакты не найдены. Когда речь заходит о войнах, то почти всегда цитирую начальника и крупнейшего военного теоретика генерала Карла Клаузевильца, который утверждал, что война есть продолжение политики иными, насильственными средствами. Хотя, как по мне, то эта политика является продолжением войны ненасильственными средствами. У неандертальцев вооруженные конфликты, как мы видим, уже были, а вот понятие «политика» наверняка отсутствовало. Если говорить точно, то сам термин «политика» был введен Аристотелем в IV веке до нашей эры Первобытные войны велись по принципу, который римляне позже красиво назвали «Inter arma legis silent» – «Во время войны законы безмолвствуют». А простым языком это можно назвать «уходя, гасите свет». В лучшем случае победители в качестве добычи забирали себе женщин. Мужчины в некоторых случаях становились добычей в качестве убойного скота. Просто так кормить пленных никому не интересно, а рабы на этом этапе еще не очень требовались. Но человечество развивалось, появлялись всякие разные экономические отношения, сменялись эпохи и войны тоже менялись. Появилась в этом вопросе и важная экономическая составляющая. С появлением оседлого земледелия обращенные в рабство пленники становились не менее ценным ресурсом, чем завоеванная земля. В результате со временем стали появляться некие правила и обычаи ведения войны. Некоторые из них сейчас могут показаться как минимум необычными. Осуждалось ночное нападение – Объявление войны было обязательным, как и сообщение о количестве своих войск противнику. за нарушение правил могло наступить как общественное осуждение, так и прямая кара богов, как тогда были убеждены античные полководцы и воины. Александр Македонский во время семимесячной осады финикийского города Тира в 332 году до нашей эры на отрез отказывался нападать ночью. «Не в моих правилах одерживать уворованную победу». Однако это никак не помешало ему перебить 7 тысяч защитников города во время штурма, еще 2 тысячи были распяты на крестах вдоль моря, а уцелевшие 30 тысяч были проданы в рабство. Вот такой гуманизм по-македонски. Царь Спарты, Клеомен I, ведя войну с Аргосом, заключил семидневное перемирие но нарушил слово и на полночью. Когда его стали упрекать в бесчестном поступке, он заявил, что в договоре говорилось только о семи днях, а не о семи ночах. Казалось бы, 21 век. На планете Земля воинственных и диких неандертальцев, финикийцев, шумеров и прочих спартанцев нет уже тысячи лет, а войны как шли, так и идут. Мало того. Современные войны стали намного жестче и кровавее. В одной только Второй мировой войне погибло народу столько же, сколько во всех войнах, которые бушевали на земле, до этого тысячи лет. Человечество вообще любит воевать. Людишки обожают резать глотки друг другу. Их хлебом не корми, дай вырвать глотку соседу. И всякую войну обе стороны называют «справедливой». Они называют ее справедливой, потому что защищают свою землю, другие – потому что изгоняют с территории соседа зло. Аристотель был первым, кто использовал словосочетание «справедливая война», то есть он объяснил, когда можно воевать. По его словам, люди по природе своей разные. Есть свободолюбивые греки и есть варвары, которые должны жить в подчинении. Когда греки захватывают варваров, они исполняют то, что предписано самой природой, восстанавливают баланс и естественное положение вещей. И такая война справедливая. Этот аргумент вообще был и остается очень живучим. Насилие и стремление действовать, не соблюдая правил, всегда было распространено. И логика в войне с варварами такая. Варвары не доказали, что могут соблюдать договоры, Так что ни в какие переговоры с ними положиться невозможно. Нужно действовать. Действовать, как это понимал цивилизованный человек, то есть нести просвещение и свободу посредством насилия. Так что категория «другие» всегда была очень важна. Причем другие воспринимались как неполноценные. В Европе долго шли дебаты, насколько «дикие народы нового света» вообще люди – Ведь если у них нет души, то их можно спокойно убивать, игнорируя христианское учение. Потом с этой же идеей шли войны в 20 веке. Например, во Вьетнаме. В теориях справедливой войны самое важное – обосновать причины, по которым война может быть развязана. Например, самооборона, как правило, считается справедливой причиной вступать в войну, а нападение – преступлением но всегда есть исключения. иногда справедливо и напасть если танки врага лязгуют возле границ то государство разумнее не ждать а напасть потому что во первых возведение бездействие может привести к гибели мирных жителей у границы а во вторых то государство с танками уже ведет себя как агрессор оно уже вынашивает идею нападения на войне действует два главных принципа пропорциональности и различия. Первое означает, что ты не должен применять чрезмерное насилие к противнику. Если у тебя задача захватить дом, в котором сидят террористы, не надо на него сбрасывать атомную бомбу, потому что среди прочего, если ты будешь жесток, то и противник будет жесток. Второе означает, что солдаты могут вести войну только против солдат противника. Мирные жители пострадать не должны. Цель этих принципов, как бы странно это ни звучало, сделать войну более гуманной. В западных армиях к ним относятся с большим вниманием. Военных там действительно обучают этике войны. Правда, почему-то на практике те самые западные военные свои этические нормы и правила не выполняют. Видимо, ждут, когда будут воевать против таких же западных военных. А воюя против всяких там славян, иракцев, афганцев и прочих туземцев, Нормами морали и этики можно сильно не заморачиваться. Когда государство ведет войну, у него одна цель – победить. Зачем ему себя как-то сдерживать? Это как раз то, что реалисты очень любят. Глупо себя как-то ограничивать, вступать в войну и связывать себе руки. Но воевать по правилам – это бремя цивилизованного человека, который понимает, что не может действовать безрассудно и жестоко. Отчасти в этом есть прагматизм, та самая пропорциональность. Не будь жестоким, чтобы в ответ не получить жестокость, старое доброе золотое правило нравственности. И в итоге получается, что российские военные, соблюдая правила ведения войны, показывают себя как цивилизованные люди, хотя с точки зрения всего просвещенного мира являются варварами. А украинская страна которая совершенно наплевательски относится к собственному населению, жестко и безрассудно, порой и вовсе нелогично убивая своих граждан, и есть те самые замшелые первобытные дикаре. На войне я уже месяц. Вчера было 24 марта. Вот уже 24 дня я мотаюсь между Гастомелем и Бучей, возглавляя небольшой штурмовой спасательный отряд. От первоначальной задумки, что мы с Барановым станем рупором вдвшной пропаганды, пришлось отказаться практически сразу же. Катастрофически не хватало офицеров и командиров. Поэтому использовать майора и старшего лейтенанта в качестве репортеров, фотографа и видеооператора слишком расточительно по нынешним временам. Отряд под моим началом может с утра провести небольшой штурм вражеских позиций, Вызывай огонь на себя, чтобы выявить позиции украинских артиллеристов. А уже к вечеру мы будем прикрывать выход очередной колонны с беженцами. И так изо дня в день, изо дня в день. Сперва мы работали тем же составом, что шли в колонне через Бородянку. Наша Ракушка и две БМД-мки прапорщика Пахомова. Как только прибыли на аэродром Антонов, что в Гастомеле, сразу же доложились местному командованию. Потом наскоро помылись в бане в многоярусном бункере, что был в расположении аэродрома. Тоже поели горячей каши и переночевали. А на утро следующего дня, то есть 2 марта, отправились на первое задание. Надо было оповестить местных жителей, что готовят эвакуационную колонну на север в сторону Белоруссии, подальше от Гастомеля, в котором сейчас шли городские бои. В составе колонны из трех наших бронемашин, двух БМП-3, четырех грузовиков и двух БТР-82 выдвинулись в сторону центра Буча. Если судить по карте, особенно в мирное время, то здесь все рядом. Взять, к примеру, аэродром Антонов, на котором 24 февраля высадились наши десантники. Он расположен на западной оконечности Гастомеля. И по его южной оконечности проходит улица Вокзальная которая ведет прямиком в Бучу, где раздолбали российскую колонну 27 февраля. По сути, Гастомель, Буча и Ирпень – это три городка, слившиеся в один, которые номинально разделены между собой небольшими речушками, которые и пьяная курица перейдет брод Сейчас это город с населением около 30 тысяч человек. Здешние земли вроде московской Барвихи. До 2007 года Буча была поселком городского типа в подчинении Ирпенского горсовета. Удивительно, что Буча не отошла к нему вместе с Ирпенем, поселками городского типа Гастомель и Ворзель. Она составляет Ирпенскую агломерацию. Визуально словно одно целое. По застройке Буча тоже очень похожа на Ирпень. Большой частный сектор в лесу, вкрапление многоэтажек. Железнодорожная станция пустыри, поросшие лесом, своё название Буча получила от одноимённой речки. Буча означает шумный переполох, суматоху. Видимо, спокойная нынче речка была бурной. Благодаря сосновому лесу и речке местность пользовалась спросом среди дачников. В Буче любили отдыхать киевляне. Свои дачи в, в посёлке были у отца писателя Михаила Булгакова. Афанасия, художника Николая мурашка Бои в Буче и Гастомеле шли полным ходом. Вражеская артиллерия работала постоянно, засыпая город снарядами. Укропов немного отодвинули на юг, освободилось несколько городских кварталов. Вот из них решили эвакуировать Мирняк, который ныкался по подвалам старшем в колонии был заместитель командира полка 106-й воздушно-десантной дивизии, майор Иван Лалла. Мы хоть с ним и не успели перекинуться пару слов, но в впечатление он оставил о себе хорошее. Правильный такой мужик, сибиряк, родом из Омска. Голос у него был такой ракочущий, басовитый, подчиненные слушались его четко. Не успели мы отъехать от аэродрома Антонов, только подкатили к административной границе между Гастомилем и Бучей. Как раз пересекали ручей Рокач, как попали под вражеский обстрел. Справа ударили из блядских импортных РПГ, которые бьют как самонаводящиеся ракеты сверху вниз, целясь в слабо башни и крыши. Сразу же выбили один БТР и грузовик. Потом по нам стали работать из миномета. Причем минометы работали часто и густо, похоже противник использовал автоматические 82-мм минометы «Василек», которые способны выпускать до 100 мин в минуту. Колонна рванула на прорыв, но передний БМП налетел на мины, которые по всей видимости установили совсем недавно, потому что еще вчера вечером здесь проходила колонна и все было нормально. Мы угодили в хорошо расставленную засаду. Против нас работал опытный диверсионный отряд, который расстреливал нашу колонну издалека. Я, честно говоря, немного растерялся, потому что по факту сейчас оказался под столь массированным обстрелом впервые. До этого все как-то обходилось стрелковыми боями. Когда ты видишь врага, знаешь, откуда по тебе стреляют, и бьешь в ответ. А тут с неба сыплются минометные мины, как из поливочного шланга. Взрывы вздымаются и слева, и справа, и сзади, и спереди. Повсюду. Сплошная стена огня и шквала осколков. Куда бежать, где искать укрытие? Майор Лалла не растерялся. Направил колонну налево по улице Лесной. А потом свернули в парк, где располагался стадион футбольного клуба «Оболонь». Его ракочущий крик вперемешку с матом, отдающий четкие приказы, действовал успокаивающе, приводил в чувство и заставлял мозг работать в штатном режиме. Уже потом, когда мы вырвались из-под обстрела и вернулись обратно на аэродром, оказалось, что Иван Лалла был ранен в самом начале обстрела, но, несмотря на ранение продолжал командовать подразделением. Благодаря его стойкости и мужеству, несмотря на массированный обстрел, потери оказались минимальны. Этот бой как будто вернул меня на землю, показав, что война не терпит расслабления и разгильдяйства. Надо сказать, что бои в Харькове, удачный прорыв через Бородянку, где отряд под моим командованием уничтожил превосходящие силы противника, при этом сам не понёс потерь, как бы это мягче сказать. В общем, на голове у меня Выросла корона, от ощущения везения. Будь то бы я ухватил удачу за хвост, и мне теперь все по плечу. А на войне так нельзя. Она таких корононосителей вмиг на землю возвращает, тыкая со всего размаху мордой в грязь и кровавую жижу. Повезло еще, что старше в колонии оказался более опытный и хладнокровный товарищ, майор Иван Лалла. Его отправили в тыловой госпиталь, где он потом получил награду – медаль за отвагу из рук министра обороны. После этого инцидента я стал осмотрительнее и действовал уже более взвешенно и не так легкомысленно. Бои в Гастомеле, Буче и Ирпене шли все это время практически безостановочно. Сам аэродром несколько раз переходил из рук в руки то украинская артиллерия выбьет нас и взлетную полосу займут укропы, то мы их выбьем и сами заходим на аэродром. И так по несколько раз.